Мечтатель из Атланты Первый борец за гражданские права афроамериканцев в США, баптистский проповедник и выдающийся оратор Мартин Лютер Кинг убеждал своих сторонников, следует сопротивляться расизму, но только не насильственным путем, никакого кровопролития. Он выступал против колониальной агрессии США и войны во Вьетнаме. За успехи в деле демократизации американского общества В 1964 году Мартину Кингу была присуждена Нобелевская премия мира. У него была мечта уничтожить расовые предрассудки, чтобы белые и чёрные могли бы сосуществовать в Америке как равные. Его отец, пастор баптистской церкви в городе Атланта, штат Джорджия, Майкл Кинг, во время поездки по Европе в 1934 году побывал и в Германии. Познакомившись с учением великого немецкого реформатора, основоположника протестантизма, переведшего Библию с латинского на немецкий Мартина Лютера, решил его имя взять себе и дать своему пятилетнему сыну Майклу. Теперь их звали Мартин Лютер Кинг старший и Мартин Лютер Кинг младший. Этим актом пастор обязал себя и своего сына следовать учению выдающегося немецкого богослова и священника. Позднее преподаватели школы и колледжи отмечали что по способностям Мартин-младший значительно превосходил своих сверстников. Он хорошо учился и экзамены сдавал на отлично, увлеченно пел в церковном хоре. Когда ему было 10 лет, его даже пригласили исполнить песню на премьере фильма «Унесенные ветром». В 13 лет Мартин поступил в лицей при университете Атланты, а через два года победил на конкурсе ораторов, который проводился афроамериканской организацией «Джорджии». Он доказал ещё раз свои способности, когда осенью 1944 года поступил в колледж Морхаус, сдав экзамены за среднюю школу экстерном. В 1947 году Мартин сделался служителем Бапкиской церкви, став помощником своего отца, его преподобия Мартина Лютера Кинга старшего, но учёбу не оставил. На следующий год после получения в колледже степени бакалавра по социологии он поступил в теологическую семинарию в Честере. штат Пенсильвания, где в 1951 году ему была присуждена ещё одна степень бакалавра, на этот раз богословия. Следующая его ступень Бостонский университет, где в июне 1955 года он защитил степень доктора философии. Учёба закончена, пора проповедовать. Мартин Лютер, священник баптистской церкви в Монгомери, штат Алабама. Там он стал лидером акции протеста чернокожего населения выступившего против расовой сегрегации. Первопричиной послужил инцидент, произошедший с чернокожей Розой Пакс, которую попросили покинуть автобус. Она отказалась на том основании, что она равноправная гражданка Америки. Её поддержало всё чернокожее население города. Оно объявило бойкот автобусам, который длился свыше года. Благодаря Мартину Лютеру дело дошло до Верховного суда. Суд признал сегрегацию в алабаме неконституционной, и власти сдались. Это был пример ненасильственного сопротивления властям. И он доказал свою эффективность. Дальше Мартин Лютер решил бороться за равноправные права негров при получении образования. По его инициативе в Верховный суд США был подан иск против властей тех штатов, где чёрным не разрешалось учиться вместе с белыми. Верховный суд признал его правоту. Раздельное обучение чёрных и белых противоречило американской конституции. Противники объединения белых и чёрных устроили буквально охоту на чернокожего оратора, проповедника Выступление, которого собирали многие тысячи людей, чёрных и белых. В 1958 году во время одного из выступлений его ударили ножом в грудь. Мартина увезли в больницу, но и после лечения он продолжил агитацию. О нём писали газеты, его показывали по телевидению, он стал популярным политическим деятелем, лидером чернокожевого населения всех штатов. В 1963 году его арестовали, обвинив в нарушении общественного порядка и посадили в тюрьму Бирмингема. вскорьи выпустили, никакого криминала не нашли. В том же году его принял президент США Джон Кеннеди. После встречи с ним Мартин Лютер поднялся на ступеньки Капитолия и обратился к собравшейся многотысячной толпе со словами, ставшими крылатыми: "У меня есть мечта". В марте 1968 года во время выступления в Мемфисе перед участниками очередной демонстрации Мартин собирался вести обездоленных американцев в Вашингтон. В него выстрелили. Выстрел оказался смертельным. Это была большая утрата. Темнокожая Америка потеряла своего верного защитника, который мечтал о равноправной стране и отдал за это свою жизнь.